Однако Фома с Бонавентурой не похожи. Фома тучен, в то время как Бонавентура тощ И даже может получиться так, что Угучон Зол, а Франциск добродушен, Альдемар флегматичен, а Агилульф желчен. Так или нет? Разумеется, все это так. А это доказывает, что между самыми различными людьми Наличествует сходство во всем, что касается субстанции, и различие во всем, что касается акциденций то есть поверхностных размежеваний. Несомненно, и это так. Следовательно, когда я говорю Убертину, что сама человеческая натура во множественности своих проявлений предрасположена как любить добро, так и любить зло, я стремлюсь убедить Убертина в единообразии человеческой природы. Тогда же я вслед за тем говорю о Аббату, что Катар не то же самое, что Вальденец. Я настаиваю на различении их акциденции, внешних признаков. А настаиваю я на этом из-за того, что нередко не разобравшись, Вальденца сжигают, приписывая ему акциденции Катара, и наоборот. Между тем, когда человек сгорает, раньше всего сгорает его индивидуальная субстанция, и при этом аннулируется то, что прежде составляло конкретный акт существования, очевидно, благое по своей идее, хотя бы на взгляд Господа Бога, который для чего-то потворствовал всему существованию. Как тебе кажется? Достаточная причина на стать на разграничении понятий. О да, учитель, пылко отвечал я. Теперь я понял, от чего вы так говорили, И восхищаюсь вашей замечательнейшей философией. «Она не моя», — ответил Вильгельм. «И даже не знаю, насколько она замечательная. Но самое главное, что до тебя дошло». Перейдем ко второму вопросу. Второй вопрос начал я, что моя голова никуда не годится. Я не в состоянии различать по акцидентальным признакам «венцев», «катаров», «бедных леонцев». Гумилиатов, бегинов, бедных францисканцев, ломбардцев, иоахимитов, патаренов, апостоликов, бедных ломбардцев, ордистов, вельгельмиан, братьев Святого Духа и люцифериан. В то же время я не понимаю, ведь когда говорят о еретиках, говорят обо всех разом? Конечно. Это одна из причин укрепления ереси и одна из причин ее ослабления. «Опять не понимаю», — сказал я. «Господи, как это трудно! Ну, ладно. Ты хотя бы поймешь, до чего я не уверен в любой истине, даже в той, в которую верю. Вы больший мистик, чем Убертин», — пошутил я. «Возможно. Но я, как ты можешь убедиться, изучаю природу». И в том расследовании, которое мы сейчас ведем, я тоже пытаюсь понять, не кто хорош и кто плох, а кто вчера вечером был в скриптории, кто взял глазные стекла, кто оставил на снегу след тела, волокущего другое тело, и где берингаж. Все это суть факты. Потом я попробую их, их увязать, если это вообще возможно, поскольку... Всегда крайне сложно сказать, какое последствие из какой причины проистекает, так как достаточно вмешательства какого-нибудь ангела, чтобы все совершенно перепуталось. И поэтому нечего удивляться, что невозможно доказать, будто один предмет причина другого предмета. Но все равно надо непрерывно пробовать, что я и делаю. Тяжелая у вас жизнь, сказал я. «Но я отыскал гнетка», — ответил вильгелем «Значит, есть в мире система», — объявил я, рекуя. «Значит, есть немножко системы в этой бедной голове», — ответил вильгелем В эту минуту возвратился Николай, торжественно неся почти готовую вилку. «А как только эта штука окажется на этом бедном носу», — сказал Вильгельм, система в этой бедной голове станет еще больше». Явился послушник, сказать, что аббат намерен побеседовать с Вильгельмом и ждет его в саду. Учитель поневоле отложил свои стекла, и мы заторопились к месту встречи.